Глава шестая. Игнаций. «Работаем в полную силу!» — приказал копейщик и нанес первый удар. Будь я обычным учеником, через минуту уже лежал бы на земле с пробитым горлом. Лишь в последний момент чудом успел уклониться и тут же заработал царапину на щеке. Сделал ответный выпад, но мое оружие было отбито далеко в сторону, а второй удар Харда почти достал меня в пах. «Да что же он делает? Убить хочет?» На контролируемую тренировку совсем не похоже. «Работай в полную силу, иначе покалечу!» С раздражением произнес Харт. «Или ты думаешь, что твари будут с тобой в игры играть? Сражайся, чтоб тебя!» И снова удар, колющий. Его мне удалось отбить, как и следующий. Стук палок, редкое соприкосновение наконечников, шуршание сухой и мертвой почвы под ногами. Я применял все, чему успел обучиться у Тана, и даже больше, но раз за разом едва успевал уворачиваться от острого наконечника. А Харт, словно чувствувший что я могу лучше, продолжал давить, действуя с каждым ударом все жестче, опасней. «Хватит поддаваться, ученик!» В конце концов, не выдержал наставник и, отбив мою копье в сторону, нанес удар ногой в грудь, отчего меня швырнуло на землю. Сгруппироваться я не успел, поэтому удар оказался слишком болезненным, и подняться сразу тело подростка не пожелало. Чем и воспользовался копейщик, подскочив и нанеся еще один удар древком в голову. Тут уж я не стал сдерживаться, подставил под оружие Харда предплечье, а сам попытался подсечь ногу противника. «Вот, можешь же, когда прижмет!» Тан разорвал дистанцию. «Вставай и дерись в полную силу!» «Чтоб ты понял, что я знаю больше, чем следует?» хм, «Ну уж нет. Убивать ты меня не станешь, в этом я уверен. Ликвидаторы очень ценятся. А вот ранить — да. Только я за свою жизнь получил столько ран, сколько тебе, Тан, не могло даже присниться». С трудом поднявшись на ноги, я подобрал копье и приготовился к новой атаке. Но она не последовала. Мое улучшенное зрение различило во тьме два силуэта, приближающиеся к стоянке. «Конме, похоже, Котан Александр с Таном Лунем возвращаются!» Мне пришлось указать рукой на неспешно шагающие фигуры. Харт внимательно присмотрелся к ним, после чего приказал. «Возвращайся внутрь стоянки и предупреди Варха, чтобы накрывал стол!» — ответил копейщик, но глаза его при этом говорили... «На этот раз ты улизнул, но в следующий...» Ночь прошла спокойно, без происшествий. Надежное убежище защищало от любых тварей, а иносы, не найдя что искали, вряд ли станут вновь взламывать стоянки. Наутро, перекусив мясной похлебкой, сваренной с добытой котаном твари, мы двинулись дальше. Планировали зайти в поврежденный поселок, куда мы везли что-то в мешках, переночевать там, а после отправиться к развалинам, откуда, скорее всего, и пришла тварь. «Посмотришь, Матэ, как живу в других поселках, вернее, жили!» — поправил сам себя Лунь. «Селения Простаков, они вроде все одинаковые, но каждый отличается в мелочах. Застройка по-разному, где-то народ посмелее, даже в пустошь выходит группами. Недалеко, от до развалин или запросто добирается». А некоторые вообще за границы охранного периметра не выходят. Там люди начинают вымирать. Иногда доходит до того, что приходится снимать старосту и ставить нового. Однажды приходилось лишать поселок 13 защиты на неделю, чтобы жители одумались, подтвердил варх слова Луня. А бывает так, что вымирают все, и приходится набирать из других сел по 3-5 человек. Но это огромная редкость. На моей памяти такого не было. Только в библиотеке имеются записи. «А как долго живут братья и сестры Либера?» — поинтересовался я. «В моем мире срок жизни одаренного исчислялся столетиями. А если адепт продолжал развиваться, несмотря ни на что, то и вовсе мог прожить тысячу лет. Императору, как сказал мне когда-то отец, еще в моем детстве, было больше пятисот лет». «Ну, это от звания зависит», — вместо Тана ответил Александр. «Я знаю одного Геркона, так ему давно за две сотни лет перевалило, и умирать он пока что не собирается». А вообще считаются бессмертными. Еще бы основатели Ордена не считались таковыми. Ведь одна из них — сама богиня или ее жрица. Жаль, что я, будучи главой рода, так мало времени уделял изучению религий. Воистину, не знаешь, что может пригодиться в жизни. К поселку добрались, когда солнце едва перевалило за полдень. Мне большую часть видимости перекрывала спина Луня, и обиталище простаков я смог разглядеть, когда покинул спину ящера. И увиденное, надо сказать, мне совсем не понравилось. Мало того, что к селению по земле шла широкая борозда, словно кто-то пропахал плугом, так еще из всех жилищ уцелело лишь одно, каменное, чем-то похожее на дом Хамзата, но с дополнительными пристройками. Понятное дело, что местные пытались восстановить свои дома, только с их нынешними силами это было весьма проблематично. Дети, старики, уставшие, изможденные женщины... Да уж, на одной растительной пище долго никто не продержится, учитывая суровые условия жизни. «Чего притих, ученик?» — поинтересовался Котан и тут же добавил. «Не вздумай помогать местным с жильем. Есть вещи, которые нам запрещено делать уставом. Такие, как физическая помощь простакам, добыча для них мяса и многое другое, о чем ты пока еще не знаешь. Ты, конечно, еще ученик, и тебя не касаются многие требования. Но, поверь, лучше сдержаться сейчас, чем бороться с собой после». «Хорошо, Кунмэй, я не стану им помогать!» — ответил, а сам задумался. Смог бы отказать в помощи Фариде? Той, что недоедала, страдала от жажды и непосильного труда, только б я не умер от голода. Да, этот мир для меня чужой, как и все в нем. Почти все. Тогда где то черта, за которую я не смогу перешагнуть? На что я готов пойти ради своей мести? Какие приказы Айлин смогу выполнить, а какие нет?» — Лучше бы узнать об этом пораньше, ознакомиться с границей, поставленной моей совестью и честью. — Братья, а здесь, похоже, помимо нас гости имеются, — произнес Варх, указывая рукой. — Котан, вон там, справа от насосной станции. Что-то не похож на нашего. — Хаос, — выругался старший воин. — Это... ученик, хочешь познакомиться со своим отцом? — Отцом? — удивился я. — Отступником Игнацием? — Верно. Так что скажешь? — Почему-то Александр настаивал, чтобы я дал конкретный ответ на, казалось бы, риторический вопрос. Нет, Конме, я не имею желания знакомиться с предателем и врагом Ордена. Мы можем убить его? Мне нравится твой ответ, ученик, — улыбнулся Котан. Увы, но сейчас Игнаций под защитой иносов, фактически один из них. И меня очень интересует, что он забыл в поселке. Его интересует тварь, устроившая бойню и разрушение, — присоединился к разговору Харт. «Кстати, он идет к нам. Вот наглец». Ха -ха, «Ты думаешь, в его мозгу осталась хоть капля памяти?» — усмехнулся командир звезды. «Смотри, что сейчас будет». «Либеро!» — раздался издали голос ренегата. «Что-то вы плохо следите за своим стадом. Не защищаете должным образом». «На основании договора, пункта пятнадцатого, уточнение седьмого» и носом запрещено находиться на территории населенных пунктов подконтрольных Ордену Либера. Громко и четко проговорил Котан. Голос его аж звенел от сдерживаемой ярости. — А кто сказал, что я здесь нахожусь? — отступник, приблизившись, замер в десятки шагов от нас. — Просто мой путь пролегал через поселок, и тут выясняется, что у жителей большие проблемы. — Стой, где стоишь! — приказал Котан, наведя на Игнация ствол пистоля. — Харт, Алексис, лунь! «Пройдите до той группы селян, узнайте, не причинил ли чужак какой-нибудь вред жителям или поселку, и расспросите, что он тут вынюхивал». и как можно?» — возмутился предатель. «Договор между иносами и орденом свят. Кто нарушит его, подлежит смерти». «Вот мы сейчас и узнаем, можно ли тебя отпустить». Уже за спиной раздался приглушенный голос Александра. «Жители поселка 3 — крикнул копейщик, приближаясь к каменной постройке. Нас уже заметили, и местные сбились в одну неорганизованную толпу. — В вашем поселке находится чужак. Причинил ли он кому-нибудь ущерб, или, может, нанес вред одному из вас? Он один или еще имеется? — Тан, ведьмак, а разве он не из ваших? — с удивлением спросил крайний из стариков. — Да, один пришел накануне. — Ты, подойди ко мне. Тут же приказал Харт и добавил уже тише. «Лунь, можешь усмотреться?» «Хорошо», — ответил мечник и двинулся ко входу в каменное строение. Тем временем старик уже приблизился к нам и замер в ожидании приказов. «Как долго у вас находится этот чужак?» — повторил свой вопрос Тан. «Вчера перед самым закатом пришел». Житель поселка явно побаивался орденца. «Казалось, что его отправили для расследования. Всех расспрашивал, что произошло да почему». Сегодня с утра в руины уходил, меньше часа назад вернулся. Сказал, что та неведомая тварь обитает где-то в другом месте. Почему не проверили его камнем старосты? Харду явно не понравился ответ старика. Так камень пропал. Наверное, тварь его сожрала вместе с... Кто сейчас за старшего? Перебил старика копейщик. Приведи его к нам. И еще пару человек, которые лучше других видели тварь. Матэ, возвращаемся. Лунь! — Что там? — Чисто! — тазмался воин, выглядывая из дверного проема. — Только мальчишка выполняет обязанности водяного. Испугался, увидев меня, а шикать начал. «Кон — конме Харт, похоже, решил сорвать сегодня голос. — И нос интересовался тварью. Даже к развалинам ходил. Час назад вернулся. Мы двинулись назад, к месту нашей остановки. И, похоже, вовремя, потому что теперь не только Александр, но и Сион достали свои пистоли, нацелив их на противника там что-то высказывал сквозь зубы предателя, стоящему к нам спиной, и у меня внезапно появилось нехорошее предчувствие. Ситуация прямо на глазах накалялась, и я решил, что стоит быть начеку. Откинув полы куртки, потянул оба пистоли из-за пояса, но Харт тут же ухватил меня за запястье. «Остынь! Этот гад специально нагнетает, чтобы кто-то из нас сорвался! Стоит напасть на отступника, и тогда и носы нагонят сюда своих людей!» Ну, а нас, как нарушителей договора, прикончат или отдадут небожителям свои же. «Похоже, мы наткнулись на что-то интересное», — поддержал Тан, догнавший нас лунь. «Как в тот раз, в горах?» «Брат, с нами ученик», — оборвал товарищ копейщик. «Но я согласен, этот гад здесь точно не один. Где-то поблизости его отряд». «Проваливай!» — донесся до нас голос Котана. «И не попадайся мне больше на глаза. Для тебя еще одна встреча плохо кончится» ха А ведь я помню тебя!» Игнаций внезапно расхохотался. «Да, вспомнил! Котан Александр! Сумасшедший, которому благоволит сам хаос!» «Тогда постарайся вспомнить еще одну вещь, ренегат! Я ненавижу, Иносов! Надеюсь, ты меня услышал!» «Все, ухожу!» Отступник даже поднял руки в примирительном жесте. Затем, как ни в чем не бывало, обошел старшего воина и бодрой походкой зашагал в пустошь. «Точно не один!» — проворчал Харт. — Конвей, что будем делать? — Работать, — ответил командир, после чего указал рукой нам за спину. — Кто это такие? — Исполняющие обязанности старосты и свидетели, что видели тварь, — ответил Тан, оглянувшись. — Эй, кто из вас тут за главу поселения? — Я. — От группы из пяти человек отделилась немолодая женщина. — Мора, жена старосты, бывшего. — Конвей. у них пропал артефакт, чувствующий тенику, — пояснил командиру копейщик. — Говорят, что тварь утащила камень. — Хм, это многое объясняет. Александр подошел к своему игуну. Гуну. — Кухря, развернись. — Кто из вас видел тварь? — обратился к селянам Хартс, пока Котан вскрыл переметную сумму и что-то искал в ней. — Я видел, когда тварь из пустоши уходила. Мы с сыном Янги ходили к развалинам и как раз возвращались, когда это произошло. Выглядывая из-за спины женщины, произнес мальчишка лет пятнадцати, не больше. Она серая была, как земля в пустоши, и длинная очень. Сначала подумал, что это гигантский полос, они часто встречаются возле селения, только маленькие. Но эта тварь была на лапах. Много, шесть или восемь. Да, она очень похожа на ваших игунов, только очень длинная. Что-то я не знаю такую мутацию, произнес Сион, который все еще держал свое оружие, отслеживая стволами удаляющегося отступника. Очередная зверюга с голоду дрянь какую-то проглотила, воняющую магией. Котан нашел, что искал, и вновь повернулся к нам. «Мора, возьми! Умеешь пользоваться?» «Да, конмы. Он засветится синим, если рядом появится проклятый нос. Муж показывал мне. Если в поселок приходит чужак, его следует проверить. Если засветится, то зажигать черный дым». «Все верно», — кивнул старший воин, передавая женщине небольшой кожаный мешочек, внутри которого скрывался артефакт. «Так что вы говорите, тварь, дважды мутировавшая?» — Я не припомню в учебнике гигантских шестиногих ящеров, и тем более восьми, — ответил за всех Харт. — И что-то мне говорит, что эта зверюга весьма непростая. — Разберемся. Нам бы еще и носов отсюда прогнать. Вот же закон подлости. Стоит произойти какому-нибудь происшествию, как эти твари тут же начинают крутиться где-то поблизости. Скоро нам стали известны подробности нападения, более точное описание напавшего зверя и еще множество мелочей. К концу допроса местных жителей уже трясло от страха, так как кот Анна умел надавить на больное и заставить вспомнить то, что каждый хочет забыть. Так что слова Александра о том, чтобы селяне проваливали заниматься своими делами, все восприняли с облегчением, даже мы. «Сейчас поужинаем и выдвигаемся к руинам», — принял решение старший воин, когда мы остались одни. «Осмотримся, выберем подходы, постараемся отыскать стоянку иносов. Места знакомы и хорошо изучены». А вот небожители здесь раньше не появлялись. Если повезет, отследим логово твари. Ну а сами обустроимся. Игунов надолго оставлять без присмотра нельзя. Ужинали из своих запасов. Местные, конечно, не голодают, но все же. Прием пищи не занял много времени, и оставшееся до наступления темноты время Котан посвятил подготовке к ночной вылазке. Меня решено было не брать в разведку, оставив приездовых ящерах. И защита лучше которой не придумать и под ногами не буду путаться, — так решил Александр. Услышав слова командира, мне оставалось только порадоваться. Не с моими силами лезть неведомо куда и зачем. А так у меня будет время подумать, что делать дальше, и главное, как развеять подозрения Харда. Копейщик не остановится, пока не добьется своего, а точнее, исполнит приказ Котана. Все, выдвигаемся, — произнес Александр, поднимаясь из-за стола. Мы сидели в комнате, как две капли воды, похожие на ту, в которой я впервые прошел инициацию Либеру. Конме, может, оставим ученика здесь? В который раз за вечер предложил Варх. Нет, не так много у нас в Ордене Ликвидаторов, чтобы разбрасываться ими. Оставим парня с игунами, в километре от руин. Ночью пустошь теряет весь зной, приходит прохлада, а с ней бодрость поэтому я, чтобы не терять время в ожидании орденцев, ушедших на разведку, решил устроить себе тренировку. Того, что ко мне может кто-то подкрадываться, я не опасался. Пять тварей третьего и второго рангов, взявших меня в кольцо, создали надежную защиту, мимо которой не проскользнет и мышь. Упражнения, показанные хардом, затем несколько элементов из моего прошлого мира и в конце попытка соединить мои знания в единое целое. Увы, но осуществить запланированное мне не удалось. Сначала забеспокоился кухря, начав издавать тревожные протяжные звуки. Затем к нему присоединились и остальные звери. А у меня появилось ощущение, словно на меня кто-то смотрит. Сработал встроенный модуль, почувствовав излишнее внимание. Что ж, посмотрим, кто это такой наглый. Сдается мне, я даже догадываюсь, кому интересен ученик Либеру».